Глава 17 Каверзная любовь. Придет, не придет. Вот помяните мое слово. Он опаздывает. Только вы пришел, правда? Придет, как пить дать. Вы не беспокойтесь. Разрази меня Бог, если не придет. Как вы думаете, он узнает что-нибудь о папе? Он сам предложил. Надо полагать. Ах, только бы не узнал плохого. Сама не пойму. Я, наверное, схожу с ума. Хочу, чтобы он скорее пришел. Хочу все узнать. Пусть лучше не приходит, если плохие новости. Из угла импровизированной кухни хозяйка слушала дрожащий, срывающийся голос Камилы, которая лежала в кровати. Перед статуей Мадонны прямо на полу горела свеча. «Придет, придет, и хорошие вести принесет. Помяните мое слово. Скажете, откуда мне знать, сердцем чую». Это уж как пописанному. Я этих мужчин рассказала бы вам, не поверите, конечно. Разные бывают. Да нет, все на один лад. Все равно, как собаки. Кость почует тут, как тут. Камила безучастно смотрела, как хозяйка раздувает огонь. Любовь, она вроде леденца на палочке. Начнешь сосать сладко, а потом глядь одна палочка осталась. На улице послышались шаги. Сердце у Камилы забилось так сильно, что пришлось схватиться за грудь обеими руками. Шаги миновали дверь и вскоре затихли. Я думала, он... «Скоро будет». «Я думаю, он сперва пошел к моим». «Наверное, они придут вместе с дядей Хуаном». «Брысь!» «Кот к молоку полез. Гоните его». Камила посмотрела на кота, который, испугавшись хозяйского окрика, слизывал с усов молоко у блюдечка, забытого на стуле. Как зовут вашего кота? Ладаном. А у меня была кошка. Ее капли звали. Вот, идет кто-то. Может, это был он. Пока хозяйка отпирала дверь, Камила кое-как пригладила волосы. Сердце колотилось. К концу этого дня, много раз ей казалось, что ему не будет конца, она совсем ослабела, пала духом, оцепенела, осунулась, словно тяжелобольная, которая слышит, как шепчутся перед операцией врачи. «Хорошие новости, сеньорита», — сказал с порога Караде Анхель, поспешно сгоняя с лица печальное выражение. Она стояла у кровати, держась за спинку, лицо застыло, глаза полны слезы. Хаварит взял ее руки. «Сперва самое важное — о вашем отце». Он взглянул на хозяйку и, не меняя интонации, заговорил о другом. «Ваш отец не знает, что вы здесь». «А где он?» «Успокойтесь». «Мне бы только знать, что он невредим». «Вы присядьте, Дон», — вмешалась хозяйка, подставляя ему скамеечку. «Спасибо». «Вам есть о чем поговорить, да и я вам вроде не нужна, так что я пойду, посмотрю, что там с Лусио, а то, как утром ушел, до сих пор его нет». Фаварю чуть бы не попросил ее не оставлять его вдвоем с Камилой. Но хозяйка уже вышла в темное патио переменить юбку. А Камила отвечала ей, «Да вознаградит вас Господь Синьора за все. Слышите, она такая добрая бедняжка, все такое хорошее говорила» что вы очень хороший и богатый, и благородный, и она вас давно знает. Да, она добрая, но все же при ней не все можно сказать, и нужно было, чтобы она ушла. О вашем отце известно одно — он бежал, и пока он не перейдет границу, вы не получите других сведений. Скажите, вы говорили о нем что-нибудь этой женщине? Нет, я думала, она все знает». Так вот, она не должна ничего знать. «А мои дяди что сказали?» «Я не мог к ним зайти, Узнавала о вашем отце, но я предупредил, что буду завтра». «Вы простите, что я вас утруждаю, ведь вы понимаете, мне там у них было бы спокойней, особенно у дяди Хуана. Он мой крестный, я ему всегда была как дочка». «Вы часто виделись?» «Почти каждый день». «Да, почти». «Если мы к нему не шли, он к нам приходил с женой или один». «Он у папы самый любимый брат». «Папа всегда говорил, когда меня не будет, ты останешься с Хуаном». «Ты должна любить и слушаться его, как отца». «Мы по воскресеньям всегда вместе обедаем». «Что бы ни случилось, я хочу, чтобы вы знали одно». Я вас здесь спрятал от полиции. Никто не снимал нагары со свечи, и усталый свет расплывался, как взгляд близорукого. Незащищенный и полубольной в этом слабом свете карде ангель смотрел на Камилу, и она казалась ему очень бледной, одинокой, похожей на ту земку, быть может, из-за темного платья. О чем вы думаете? Он говорил просто и спокойно. А папе, как ему там тяжело, в этих чужих местах, темно. Ну, как вам лучше сказать? Он голоден и спать хочет, и пить, и никого нет. Да поможет ему Пресвятая Дева. У меня тут целый день горит свечка перед ее статуей. Не думайте о таких вещах. Накликаете беду. Все должно идти, как предначертано. Разве могли мы думать, что нас ведет судьба? Что я смогу помочь вашему отцу? Он взял ее руку, она не отняла, и оба долго смотрели на статую. Небесный слесарь ключ небесный взял, и отпечаток на снегу он снял. Так на звезде, сияющие белой, Он вылепил твое девичье тело. Неизвестно почему, как всегда в такие минуты, строки эти не давали покоя, стучали в такт их душам. Скажите мне, наверное, папа уже совсем далеко. Когда же мы узнаем? Приблизительно. Понятия не имею. Это вопрос дней. Долго нам ждать? «Нет. Может, дядя Хуан знает?» «Может быть. Почему вы так странно смотрите, когда я о них говорю?» «Ну что ничего подобного, напротив. Я думаю, без них моя ответственность была бы много тяжелее. Куда бы я вас отвел, если бы не они?» Он говорил о родственниках совсем иначе, чем о бегстве генерала. Как он боялся, что генерал вернется под конвоем». А может быть, его принесут на окровавленной циновке? Внезапно распахнулась дверь. Влетела хозяйка. Засову покатились по полу, Качнула с пламя свечи. Вы простите, что помешало. Лусева мы его забрали. Мне соседка сказала. А тут и эта бумажка. В тюрьму повели. Все этот роза сопляк паршивый. То-то я весь день не в себе. Сердце все тук да тук, тук да тук. «Пошел, значит, и донес, что вы, мол, увели нашу барышню!» Он не успел ее прервать. Горстка слов и взрыв. В одну секунду, меньше, чем в секунду, взлетело на воздух все. Камила, он сам, бедная его любовь. Когда он пришел в себя, Камила отчаянно рыдала, зарывшись в подушку. А хозяйка говорила, не умолкая, рассказывала обо всех подробностях похищения, и не понимала, что ее слова разрушают мир, ввергают в бездну, хоронят заживо его самого. Камила долго плакала. Потом поднялась, как сам было, и попросила хозяйку дать ей что-нибудь накинуть. «Если вы порядочный человек», — сказала она Мигелю, когда хозяйка дала ей шаль, — «отведите меня к дяде Хуану». Он хотел сказать то, о чем нельзя говорить, — то непроизносимое слово, которое бьется в глазах человека, пораженного судьбой в самое сердце надежд. «Где моя шляпа?» — глухо спросил он. И со шляпой в руке пошел в глубину трактира еще раз взглянуть на то место, где рухнули все иллюзии. «Только», — сказал он у порога, — «только я боюсь, не поздно ли? Мы же не к чужим идем, я иду к себе, я у всей родни, как дома». Карада-Анхель мягко взял ее за руку и, словно вырвал у себя сердце, сказал жестокую правду. «К ним идти нельзя. Они не хотят о вас слышать. Они отказались от брата. Мне это сказал сегодня ваш дядя Хуан. Вы же сами говорили, что вы их не видели. Вы им только передали, что придете. Вы сами не помните, что говорили». «Клевещите на моих родных, потому что не хотите упустить добычу, вот почему. Не хотят она слышать. Меня не примут. Вы сошли с ума. Идемте». «Я не сошел с ума. Я охотно отдал бы жизнь, только бы вам не унижаться. Мне пришлось солгать, потому что... Не знаю. Потому что я не хотел, чтобы вы страдали раньше времени». Я хотел к ним завтра опять пойти умолять, чтобы они вас не оставляли на улице. Теперь уже нельзя. Вы сами идете. Уже нельзя. Хозяйка взяла свечу от фигурки Мадонны и вышла их проводить. Как пустынно освещенные улицы, ветер задул свечу. Крохотное пламя перекрестилось и погасло».